Лагерь, душная больничная юрта. Скоро мне опять в тюрьму, опять в крибунал. И вдруг, нежданно-негаданно, солдат из Грауденса, живой привет из тех самых последних и самых радостных дней, безвозвратно утраченного. Словно бы недавнего, ведь всего два года с небольшим, а такого бесконечно далекого, потустороннего прошлого. Вахтанг не был профессиональным вором. Его осудили в начале войны за хулиганство и отправили в Штрафбат. Там он подружился с несколькими законными. Потом после ранения стал водителем генеральского Виллиса, был ранен тем же снарядом, который убил Рахимова. В госпитале встретил штрафбатовских дружков. Они уговорили его помочь работнуть трофейные склады. Он угнал Студебекер. Его нагрузили всяческим барахлом, продуктами, ящиками водки. Больше двух месяцев лихая шайка колесила по всей Польше. Пили, гуляли, грабили. Но мокрых дел не было, чтоб я дома родного не увидел, Геннадсвалий. Чтоб я ослеп, чтоб всю жизнь скрюченный ползал, ни одной капли крови не пролили. У нас там все настоящие люди были, ковцо, честные воры. Я тогда их уважать начал. Закон держит Геннадсвали. Дружбу понимают как надо. Нет, это не бандиты. Они вещи берут, деньги берут, жизни не отнимают. А вещи и деньги не зажимают. И не так, чтобы только себе, а чтоб всем весело жить, всем друзьям Геннадсвали. Если кто понравится, никому ничего не жалко. Что у меня, что у тебя, все наше. Фраер сто лет живет, вчера, сегодня. Завтра все одно и то же, как свинья живет. Как и шаг его в рот долбают. Он спасибо говорит и еще жопу подставляет. Он за свою зарплату и жену продаст. И сына, и друга. А человек один день живет, как князь. Другой день в тюрьме доходит. Третий день, может быть, совсем помер косо. В могилу несут. Или, может, опять лучше генерала живет. С друзьями кутит. Красивых девочек любит. «Нет, доктор, Геннадсвале, лучше я один день как человек буду жить, чем сто лет, как фрей рогатый На второй день он приковылял ко мне в кабину и заговорил серьезно. «Скажи, Геннадсвале, у тебя мама есть? И папа есть? И жена, дети есть? Хорошо. Ну так я прошу тебя, очень прошу, дорогой». Шенечериме, как солдат солдату, прошу, к забожись, забожись, чтобы мама, папа были живы и здоровы, чтобы жена, дети были живы и здоровы. Янасваре, что скажешь мне правду и только правду, Шенечериме? Забожись, и теперь скажи, можно меня вылечить? И здесь, в этой больничке можно? Верно говоришь? Точно? Ну тогда спасибо. Позднее, когда он уже подлечился, окреп, и мы были корешами, после отъезда Гоши он стал моим главным помощником. Я спросил его, почему он тогда так добивался от меня клятвенного ответа. Он приподнял рубаху и достал из-за самодельного кушака под кальционами тонкий нож-стилет с рукояткой, обмотанной проволокой и изоляционной лентой макерчатно-фанерных ножнах. Вот, Кацо, видишь, хороший кинжал, как бритва острый, я сам имброюсь. А когда заболел, сказал себе, ты, Вахтанг, можешь жить, если будешь настоящий мужчина, Кацо, будешь иметь красивая жена, хорошие дети. А если ты будешь калека, ноги кривые, спина кривая, зубов нет, тогда ты, Кацо, жить не можешь. Вешаться, душиться, поганая смерть, порошки глотать, это женское дело. И еще надо знать, какие порошки, как их достать. Образование нужно. А хороший кинжал сюда, он показал себе на шее слева. Раз — и умирай, как мужчина, как солдат. Его появление в больнице оказалось полезным для всех тяжелых цинготников. Александр Иванович, осмотрев его, говорил сердито, «Тут хвоей уже не поможешь, и таблеток недостаточно». Чеснок, лук хороши, но тоже мало. Если несколько недель откармливать витаминами придется, и все же в запущенных случаях гарантии нет. Вот если бы 10% раствор аскорбиновой кислоты по 10 кубиков в ягодицу два раза в день, за неделю подняли бы на ноги, потом еще недели две уменьшенный курс плюс витамины и рыбий жир и мог бы полностью выздороветь. Но ведь сколько я не добиваюсь аскорбинки, не могу получить. Ее всю в дальние лагеря отправляют. Все по плановым разнарядкам на север, на Дальний Восток. У нас тут, видите ли, цветка не запланирована. А подыхать будут без плана, с меня первого спросят. И тогда меня осенило. Ведь моя жена Надя работала на витаминном заводе. Они там производили синтезированную аскорбиновую кислоту. Александр Иванович оживился. Вот это дело! Какой номер телефона? Я сам ей позвоню. Сегодня же, если привезет хоть 200 грамм оскорбинки, предоставим вам двухсуточное свидание. В ближайшую субботу Надя привезла банку белого кислого порошка. Нам позволили два вечера и две ночи провести вместе в особой кабинке для суточных свиданок. В бараке вахты было 4 такие кабинки, запиравшиеся изнутри. На крючок в каждой окно занавеской, широкие нары, стол и табурет. Заключённый, удостоенный суточного свидания, приносил матрац, подушку и одеяло, провожаемый завистливыми похабными подначками. Александр Иванович сам приготовил раствор, дистиллировал воду, отвешивал на аптекарских весах порошок, прокипятил бутылки. В тот же день мы начали колоть и начали с вахтанга. Не прошло и недели, как все тяжелые цинготники, не меньше десяти человек, скрюченных, обезноженных, плюющих кровью, уже похаживали прямоногие, взбодренные. Число уколов сократили. Надя еще раз привозила пополнение. Потом Александр Иванович получил по наряду малую толику. С тяжелой явственной цингой управились. И однажды во время утреннего приема я увидел, как Александр Иванович, красноглазый, похмельный, развел в стакане воды щепотку аскорбиновой, добавил пол-ложечки соды, шипение, порог, и стал пить, причмокивая. Он заметил, как я смотрю на него. Усмехнулся криво. «Шипучка! Приятно и полезно. Попробуйте!» «Не буду. У меня цинги нет». «Возможно. А от глупости это не помогает. Какого хрена у вас аскорбиновая кислота в открытом шкафу стоит? И хранить надо в банке с притертой крышкой. Рассуждать о принципах умеете. А в аптечном хозяйстве бардак. Ладно, нечего на меня таращиться. Пошли к больным». Вахтанга я подкармливал из передач, добывал ему через вольных сестер лук и чеснок. Гоша тоже подружился с ним. Однажды у бесконвойных приятелей он приобрел свежие рыбы и сам же взялся пожарить. Но забыл выпотрошить. Мы втроем ели жареную рыбу с отвратительным горьким желчным привкусом. Гоша был в отчаянии и, наказывая себя, обреченно съедал рыбу. Все, все отбрасываемые нами самые горькие куски. А Вахтанг спрашивал, зачем он столько сахара в рыбу насыпал, и просил добыть горшицы. Прошло недели две. Вечером после обхода Вахтанг пришел в кабину, когда мы с Гошей уже поужинали. Он тащил мешок и, улыбаясь еще шире, чем обычно, вывернул прямо на койку благоуханную гору яблок, мандаринов, сухого компота, «Чурчки вы! Посылка от мамы, это все тебе и Гоше. Там соседям я уже дал. Не возьмете? Лучше мне кинжал в грудь, я назвали шеничереми. Вахтанг стал ночным санитаром в нашей юрте. В этой должности он остался и после отъезда Гоши. Днем работать он не хотел и вообще поставил мне решительные условия, не называть его санитаром. «Понимаешь, Геннадсвали, я ведь считаюсь в законе, а санитар, это все-таки не обижайся, Шеничериме, немножко сучья должность. Правда, у нас тут больничка особенная. Начальник Александр Иванович, справедливый доктор, ты мне как брат родной, Геннадсвали, люди вас уважают. Вот бомбовоз, честный босяк, а санитарит, и его никто с людей ничего не говорит. Пускай все так, все хорошо, к отцу». Но я очень прошу, буду делать, что скажешь в что нужно. Но чтобы все знали, я просто больной, стал немного здоровее, тебе помогаю, как друг. Мы же с одного фронта, ты меня лечил, кормил в геносвале. Мы вместе кушаем, и чтоб никакого бюрократизма. На том и порешили. Дневными санитарами и в моей юрте стали женщины. В августе привезли несколько больных женщин. Им отвели кабину в длинном переходе между юртой амбулатории и юртой тяжелых. Широкобедрая, веснушатая, грудастая Аня оказалась медсестрой. Она быстро оправилась от приступа малярии, стала моей помощницей по стационару и любовницей завхоза морячка. Еще некоторые согласились быть санитарками. Лупоглазая Зина, тихая, застенчивая, доверчиво-приветливая, ее привезли с ангиной. В первый же день стала убирать юрты, мыть пол. Но Александр Иванович после осмотра сказал мне, «Оделить ее от всех, люэс, вторая стадия, это вам не тот марганцовый сифиликтик, а настоящая зараза, ее надо будет поскорее отправить». Тихая Зина была профессиональной проституткой, хипесницей. Ей отвели отдельную койку, остальные спали на нарах или на вагонках. Маленькая толстушка, курносая, очень синеглазая, Аня Калининская, так ее называли в отличие от Анни Московской, рассказывала. «У меня гонорея, муж заразил, такой паразит». «Ну, он агент по снабжению, все время по командировкам». Эва Эвона, туды-сюды, набрался тех, гонококов, и сволочь такая, затаил. Приехал пьяный и лезет. «Давай, жена, что положено!» Ну, я уже потом, через сколько дней, поняла, что больная. Доктор мне объяснил. «Так муж паразит, еще стал Эвона права качать. Это ты сама нагуляла, ну и матом при детях, ни стыда, ни совести. И в тюрьму я через него попала». Их там, Эва-Эвана была целая шайка-лейка. Агенты, проводники поездные, шоферня. Такие же паразиты колотирные. Ну чего там покупали, продавали Эва-Эвана с Москвы и с Ленинграда. Из Кавказа возили. А я в буфете работала при ресторане. Ну, когда-никогда случалось, доставала продукты дефицитные без карточек. Вперед, конечно, для детей... А потом Эва Эвана и для мужа, и для его дружков. Ну, когда знакомый там придет в буфет, тоже ведь нельзя не поднести. Эвана там чего-ничего выпить и закусить. А они, паразиты, как сами погорели, так и на меня понесли. Эва Эвана, и чего было, и чего не было. и всем дали указ 7 августа. И моему благоверному, заразе такой, тоже. Всем по десятке отвесили. Ну меня суд как-никак пожалел, двое детей, ведь и мамаша у меня старенькая. Эвана и посчитали, как простую спекуляцию, дали пять лет. Теперь бы мне эту гонорею вылечить, я бы в скорости сактировалась. Ну как актируется? Я ведь еще женщина, Эвана не старая, а по моей статье беременных на шестом-седьмом месяце актирует. Если бы мне сейчас только здоровье, я бы гулять не стала. «Я не такая, какая. Я самостоятельная женщина. Я бы дошла себе мужчину, чтобы Эва Эвана тоже самостоятельный и, конечно, здоровый, чистый. Ну вот с тобой, например, можно. И тебе удовольствие, верь, не пожаловался бы. Я ласковая девочка, а мне актировка на волю. Эва Эвана домой. А что третье дитё? Так где двое ртов? Эва и на третий найдётся». Ну и мужчина, если хороший и с малым сроком, и с чувством, может, когда-никогда Эва на подкинет своему ребенку. Но только вперед я вылечиться должна. А то если он от меня трипер заимеет, так он же Эвана и побить, и убить вполне может. А тогда уже не пожалишься и до 6 месяцев до актировки не доживешь». Аню Калининскую вскоре Александр Иванович разрешил взять санитаркой в палату дизентерийных. Узкая дощатая пристройка к юрте тяжелых вмещала 10 коек, столик и стеллаж для мисок. Дизентерийным полагалась диета, которую мы с Александром Ивановичем и Аней Московской сочиняли из очень скутных припасов. Главные были жидко-разваренные каши, переваренные из обычных, чай и сухари. Лечили их огромными дозами, бактериофага, уколами, витаминами и слаборазведенной марганцовкой. Наиболее истощенным вгоняли под кожу бедра до литра физиологического раствора, медленно сочившегося из особого аппарата. на хлеборецкой кухне наставляли все, что полагалось по числу обитателей юты. Санитары из выздоравливающих приносили завтрак, Сахар, чай, каша. Обед – баланда, каша с селедкой, с комсой с или с сарделькой. Ужин – каша, чай. Некую часть от хлебных паек, баланды и положенных всем селедок или сарделек, они, разумеется, отслаивали себе, но все же оставалось еще достаточно такого, чего истощенные дизентерики не могли и не нужны были есть. Все это принимали Аня и ее смещица, тощая, сварливая старуха с грыжей. Но их обильный корм никто не назвал бы легким. В дизентерийном отсеке кислое зловоние смешивалось с пронзительным запахом хворки. Входя туда, я предварительно свертывал козью ножку покруче и самой забористой махворки или самосада, и все же каждый раз мутило до тошноты. На первых В койках, ближе к дверям, лежали выздоравливающие или легкие, такие, кто сами ходили в особую парашу, густо обмазанную хлоркой. У них были матрасы с простынями. Дальше располагались тяжелые скелеты, обтянутые дряблой кожей. Они лежали на клеенчатых подстилках, едва прикрытые грязными рваными простынями. Они ходили под себя. Аня убирала за ними, выносила жестяные шайки, служившие суднами, обмывала их, бегала за мной, когда кому-нибудь становилось совсем худо, чтобы я сделал укол. Страшным было делать внутримышечные уколы, когда вместо мышц узловатые кости и под бледно-грязной пористой кожей только жидкий слой плоти, уже едва живой. За неделю-другую Аня, И раньше, выглядевшая, вполне упитанной, растолстела, щеки налились клюквенным румянцем, глаза словно бы уменьшились, потускнела синева зрачком. Ей выдали клеенчатый фартук и рукавицы. Фартук всегда блестел влажно и вонял хворкой. Но я его мою, ведь раз сто на день, не меньше. Я же этой заразы боюсь. И лицо под низко повязанной белой косынкой Казалось, тоже блестела, жирно лоснилась. Несколько раз, когда я заходил в ее палату, густо дымя махорка я видел, как Аня ела, не снимая мокрого зловоного фартука. Она неторопливо хлебала из котелка, отламывала хлеб, лежавший на столе на газете в полуметре от рукавиц, кусала маленькими белыми зубками. С дальней койки стон. «Ой, сестрица, опять!» Ладно, ладно, потерпи, вот и покушать не дадут. Но обосрался уже эва, Эвана, так полежи тихо, ведь я же кушаю. Ну дай кончить, тогда уберу. Иногда она мне казалось похожей на жирную крысу. Некоторые больные жаловались. Анька, сука, все только жрет, зажимает наши пайки и меняет на шмотки. У нее уже целый сундук натасканный, барыга она. А тут хоть подохни, она к кружке кипятку не подаст. Когда я попытался говорить с ней о жалобах, она обиженно причитала. «Ну как тебе несовестно? Я же целый день Эвана в говне сижу. Ты на минутку зайдешь и как паровоз дымишь. А я ведь не курящая, мне тут от ихней воли ни вздоху, ни продыху. Только и знаю, что Эва Эвана подмываю, подтираю ихние скелеты Но если съела листья кусок, так ему ж и так пропадать. Кто еще, скажи, с нашей доходиловки хлебушку возьмет? Я же вижу, как ты нос воротишь, когда я кушаю. В другой раз она зло по-красиному что ты слушаешь этих поносников? У них же все мозги Эва-Эвана вместе с говном вытекли. А они на меня еще морально водят. Вот сниму сейчас нахрен фартук вонючий, не стану тут мучиться». Ну, посмотрю, кого ты на моё место найдёшь. Старуха-то уж сколько разов сочковала. Косила Эва насильно больную. Я тогда целые сутки тут спала на табуретке Эвана, к стене приткнувшись. На воле за такую работу Эва на две пайки дают, а ты мне лишней миской баланды глаза колешь. Возражать было нечего. Я старался только не показать, что испуган. Если бы она и впрямь забастовала, то найти замену было бы неимоверно трудно, а то и вовсе невозможно. Аня становилась все толще, самовереннее, грубее. Однако многие дизентерийные выздоравливали и умирали в ее палате не чаще, чем рядом у тяжелых. Каждый раз она прибегала встревоженная. «Кончился тот, что вокруг окна, седой дяденька, ты ему давеча от сердца колол». Ну давай, скажи мужикам, чтобы забирали, а то мои поносники Эва-Эвана сильно боятся мертвяков. Двух женщин Александр Иванович назначил санитарками взамен уехавшего на волю Гоши. Позади моей кабинки отгородили еще один узкий сегмент и туда втиснули одну полугонку, то есть двухэтажный топчан, тумбочку и табуретку. Валя круглолицая, веснущатая, круносая, с косичками цвета старой соломы и круглыми серыми, словно мы полусоными глазами, работала где-то в ближнем Подмосковье на швейной фабрике. Все ее товарки обычно ежедневно уносили шабашки, обрезки тканей, тесьмы, клочья ватинов, все, что в цеху выбрасывалось, а дома вполне могло пригодиться. Валю застигла на проходной внезапная проверка. В кармане ее рабочего халатика нашли две катушки ниток. Она клялась, что просто забыла выдать после работы. Нитки были копеечные. Но в это время, как на грех, шла компания за честность. На собраниях произносили грозные речи. В стенгазетах клеймили расхитителей народного добра. Валю и еще нескольких девушек судили показательно в фабричном клубе. Ее приговорили за похищение 200 метров пошивочной ткани, в каждой катушке ведь 100 метров ниток, к семи годам лагерей. Милу подруги называли Людка-артистка. Худенькая, но ладно крепко сбитая, она казалась моложе своих 26. Темные глаза широко расставлен и распахнуты, бледно-смуглое узкое лицо подростка и яркий крупный рот Нижняя губа темно-пунцовая, полная, чуть выпечена, поребячься, капризна, а верхняя тоньше, светлей, с крутой выемкой, нос прямой, вровень со лбом, почти без переносия, как на старых греческих вазах. Темнокаштановые волосы большим тяжелым пучком сзади, а когда распускала, нависали на глаза, укрывая плечи. Ее привезли в лагерь из Крыма. Папа моряк потомственный, а мама дочка рыбака из Балаклавы. Бабушка, мамина мама, гречанка была. Я родилась в Севастополе, когда папа еще капитаном служил торгового флота. Но он потом очень болел, грудная жаба, и работал уже на берегу в управлении. А когда война началась, он первую зиму умер. И мама скоро умерла от бомбежки. Я круглая сирота осталась. Мне еще двадцати не было, только первый год как замужем. Милочка закончила театральное училище перед войной и вышла замуж за режиссера эстрадной труппы, разъезжавшей по курортам Крыма и Кавказа. Мой Анатолий очень талантливый. Ему только опыта еще не хватало, ну и, конечно, образования. Ведь он тоже только училище кончил. Но талант у него признавали очень большой. На всех инструментах играет. И на рояле, и на скрипке, и на гитаре, и на мандолине, и на кардионе, и даже на разных духовых. И любые роли исполняет. И героически романтические и комедийные, каскадные. И фокусы показывает, и двойное сальто умеет. А когда немцы нас оккупировали, мы как раз в Ялте были. А тут их десант. Такой ужас, так все боялись. Потом Анатолий как музыкальный эксцентрик выступал, На гребенке играл и на струнах, натянутых между ножками стула. Огромный успех был. Все немцы кричали «Кляссе!». Милочка стала певицей, пела романсы, народные и жанровые песни. Ну, знаете, из кинофильмов, из репертуара Клавдии Шульженко. Тихомунку мечтал об опере, об оперете. Разумеется, о лирической героине, каскадной ей не по душе. В оккупированном Крыму они с мужем продолжали заниматься своим веселым ремеслом, давали концерты и в немецких госпиталях, санаториях, офицерских казино. За это их и осудили по 58 статье пункты 1а и 3, анатолия на 10 лет, а ее на 5, из которых прошло уже почти 3 года. Мы быстро сблизились. Только у нас двоих из всех больных и работников в санчасти была 58-я. Разве не пер судьбы? К тому же я знал некоторые из песен и романцев, которые она раньше пела, даже немецкие солдатские песни. «Лили Марлен», «Все проходит за декабрем», «Опять проходит май». Она вызубрила по одной-две страфы, а я знал все насквозь и с Быстрое духовные сближение приятно дополняли конфеты, печенье, настоящие булки, лакомства давно невидимые. Ей редко не было получать передачи и посылки.